Одной закругленной стены, без углов и дверей. Даже узенькой щели не было видно, И фиолетовый вход наш исчез, Словно сместился вверх и растворился В густой толще газа под потолком.